Глава 10. Чушпаны и гопники За пределами Казани слово чушпан Иногда использовалось для описания неряшливых или немодно одетых подростков Но в столице Татарской АССР в 1980-х Чушпан – обидное название человека, не состоящего в группировке Пацан всегда доминирует над чушпаном У него можно отнять деньги или одежду Его можно избить или унизить А еще – заставить выполнять мелкие поручения. Чушпаны пацанов не любили, всячески избегали и называли гопниками. Также существовала категория «при пацана». В нее входили ребята, которые близко общались с участниками группировок и поэтому находились под их протекцией. В обозначенной системе координат они являются чушпанами, но в лицо им этого никто не говорил. А при попытке идентифицировать человека – его статус определяли нейтральным. Не при делах. Слово «гоп-стоп» в Казани 1980-х и 90-х не использовалось. Экспроприация мелочи на обеды или отъем модной одежды и кроссовок справедливо и даже самоиронично обозначались глаголом «шакалить». В пацанской среде это слово не имело отрицательной коннотации, хотя и пришло из местного милицейского жаргона начала 80-х. Современным подросткам – живущим в текстильном изобилии, это трудно объяснить. Но в 1980-х и даже в 1990-х модная одежда была редким и недоступным товаром. Из-за этого пацаны частенько снимались с чешпанов меховые шапки, спортивные костюмы, махеровые шарфы и даже обувь. В первую очередь их интересовали, конечно же, кроссовки. Шакалить разрешалось только на своей территории или в других городах. Но это правило частенько нарушалось. Чаще всего ездили в Москву и Ленинград. Но доезжали до Киева. Справедливости ради, в другие города ездили не только казанцы и челнинцы, но йошкар-алинские, чебоксарские, нижнекамские и даже алма пацаны. Олег Николаев, 1971 года рождения, состоял в группировке в поселке юдина Мне кажется, «чушпан» — сугубо казанское слово. По крайней мере, употреблять его стали впервые в Казани, а затем в близлежащих населенных пунктах. Даже в Татарстане оно не везде в ходу было. В Нижнекамске, например, чаще использовали «биш» или «пятак». Достаточно обидное слово. Сказать его в лицо человеку означало нанести серьезное оскорбление. Пацан должен был немедленно ответить. И, кстати, были ребята, которые не входили в группировку, но имели нормальные отношения с пацанами. В разговорах старались не за детях. Обычно говорили не чушпан, а он не при делах. Фрагмент диссертации Александра Шашкина «Регулирование властных отношений в подростковой уличной среде средствами насильственной виктимизации». Презентация себя в качестве носителя норм доминантной маскулинности позволяет члену группировки достичь индивидуального доминирования в конкретном диалоге. Затем он начинает навязывать потенциальной жертве свою систему знаний и норм поведения. Цель подобного процесса заключается в установлении отношений власти-подчинения, а также дискурсивного, символического и гендерного превосходства, в результате которого жертва останется собой даже без непосредственного взаимодействия в неком надеятельностном поле, поле знания. Светлана Стивенсон, социолог, автор книги «Жизнь по понятиям уличные группировки в России». У меня есть термин «силовое чутье». Мне показалось очень интересным, что группировщики очень чутко относились к статусу человека, с которым могли вступить в конфликт. Часто они проводили своего рода такую предварительную беседу, чтобы понять, кто перед ними, кто за ним стоит и что будет, если они его побьют. Мы видим здесь, что насилие ограничивается желанием человека понять эту городскую экологию. Это то, чего я не встречала, когда изучала работу коллег, занимающихся американской или английской уличной преступностью. И это говорит о том, что члены группировок действительно включены в большое общество. И для них эти параллельные структуры влияния и власть очень важны и фактически не являются параллельными. Это мир, в котором все очень тесно переплетено. Артурик, 1985 года рождения, состоял в группировке «Южное», город Тетюши, 2013 годах. Автор-исполнитель. Отношение пацанов к тем, кто не с улицы, менялось с каждым годом. Была некая оттепель. Если в 80-х чушпанам приходилось очень несладко, то в конце 90-х забрежил некий свет в конце тоннеля. А в конце 2010-х просвет уже вовсю сверкал в неформальских ушных тоннелях. Молодежь в Татарстане расслабила булки – Парни стали отращивать челки, девичья девственность стала рудиментом. Города заполонила неформальная молодежь, свободно передвигающаяся и ничего не опасающаяся. Произошел значительный перевес чушпанско-неформального, хотя пацаны еще держатся и время от времени раскачивают байдарку. Скажу за конец 90-х за то, что сам застал и пережил. Если исходить из логики, что чушпан — тот, кто не с улицы... Получается, что вся ребятня до определенного возраста — чушпаны. На улице ведь подходили в основном с 13-14 лет. По сути, чушпан — это образ жизни. Не всякий, кто не с улицы чушпан. Кто-то мог достойно держаться, будучи сам по себе. Я бы охарактеризовал чушпана как слабохарактерного человека, неспособного постоять за себя, терпящего унижения и оскорбления. Те, кто достойно держался сам по себе и подтягивали к улице. А чушпанов по жизни тянули под крышу или просто глумились над ними. Чушпаны могли быть бафлёрами, чертями, стукачами, обоссанными и прочими. Пацан мог быть только пацаном. Бывало, когда подходили к кому-нибудь, зная, что он ни с кем, и задавали вопрос «Ты кто по жизни?» Никто. И диалог как-то прекращался. Расходились, если не было цели напрячь. Если была цель напрячь, то начинали до слов доёбываться — Если чушпан что-нибудь ляпнул не то, цеплялись. «Ты кто по жизни? Пацан! Какой ты пацан? Ты же чёрт!» «Нет, я пацан!» Сценарий мог быть разным. Человек мог встать в отмах и получить пиздюлей. Мог до последнего твердить, что он пацан, даже если получал после каждой идентификации по лицу. Мог согласиться, что он чёрт. Все эти ситуации отражались на биографии человека — Если парень встал в отмах или до последнего настаивал, что он пацан, то его могли подтянуть к улице. Если согласился, что он чёрт, то при следующей встрече на вопрос «Кто по жизни?» он должен был ответить, что чёрт. Его чертанули. Его никто не подтянет на улицу. Те, кто не с улицы, но достойно держался, можно отнести к сословию людей, а не к чушпанам. — Ты кто по жизни? — Человек. Тех, кто вставал в отмах, со временем переставали трогать. Появлялось некое уважение. Хорошо себя чувствовали парни, у которых братья были с улицы. Вроде сами не при делах, но и не чушпаны. Если того, кто был ни с кем, рассматривали как кандидата в группировку, то за него пробивали всю подноготную. Были ли поступки, противоречащие кодексу пацана, или все ровно. В основном все за всех знали с самого детства — потому что все учились в одних и тех же школах, расположенных на территории конкретной группировки. Вчерашний никто сегодня становился всем, и горе тому чушпану, который его в чем-то задевал в свое время. В школах не было неформалов, не было парней с длинными волосами, с сережками в ушах. Таких самоубийц не находилось. В провинциальных городах вообще не было неформалов, такие движения пресекались на корню. Многие провинциальные пацаны впервые видели неформалов на Баумана, да и негров впервые видели там же. Нередки были случаи, когда сережки срывались с ушей вместе с мочкой. Рустем Гаш Курбанов. 1975 года рождения. Панковал. Экс-солист группы «Деус Экс Махина». Сейчас самозанятый. Мы с Адольфом в телевизоре познакомились. Ты кто? Я человек. Ну, пацан ты или чмо? Я человек. Пидор тоже человек. Нет, человек — это человек. Тогда мы пошли бухать. Надо быть выше таких понятий и тоже стоять за себя. Для меня кумирами были тогда синкевич Тур Хейердал, Юрий Гагарин, Сергей Павлович Королёв, да и Андрей Тарковский был любимым режиссёром. А что такое пацан? Это ниже всего этого. Ладно, хоть сейчас могу это сказать. Казанский феномен не дал развиться неформальным движением в Казани. Думаю, именно гопники украли нашу аппаратуру в Институте культуры, после чего наша группа благополучно развалилась. А вообще даже интересно было. Воевали, боролись с гопниками. Это было как противостояние СССР и США. Я думаю, мы друг друга подгоняли. Вот в чем действительно не давали развиться – так это в популяризации альтернативной казанской музыки. Представители «Братвы» оккупировали все музыкальные рынки в начале 90-х и продавали кассеты с блатной музыкой и попсой. Только к началу 2000-х, когда их пересажали и поубивали, ситуация стала слегка меняться. Альтернативки стало больше. Но мы-то уже выросли. Борис Авдеев, 1984 года рождения. Тусовался на сковородке в конце 90-х. IT-менеджер. Это было Е2-Е4. неважно что отвечать, важно, как смотреть. Нельзя было просто выучить правильные ответы. Знал людей, кто в ответ на такие вопросы сразу нож доставал. Другие сразу били. Все это искусство изящной словесности ничего не стоило без готовности и умения драться. Это же не богословский спор. Роман Лебедев, 1970 -го года рождения. Состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал» в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. менты называли группировщиков «шакалами». Начиная где-то с 1986-го и по 1994-й, как минимум говорили, например, «Вот в таком-то ресторане шакалов много сидит». «Откуда они там?» «Вот снова татарки». Или, не знаю, «С пьяного двора». Или вон, смотри, смотри, шакалы пошли странные. Давай их проверим. В мое время существовал термин «шакалить». И это был, пожалуй, единственный термин, который обозначал «гоп-стоп» — «пойти разжиться денежкой». Я помню, группировщиков очень обижало слово «шакал». Антон Т., 1982 года рождения. Состоял в группировке «Телестудия» в 1996-2000 годах занимались гопстопом конечно активно собирались на кварталах в 90-х и была такая задача к вечеру найти денег чтобы купить стакан шмали и чего-нибудь еще как это сделаешь вопрос другой и все просто шли по кварталам и добывали эти деньги ужасно андрей петулов 1973 года рождения состоял в группировке светлая в 1990 1993 годах предприниматель клубный деятель в другом районе могли остановить отобрать деньги это регулярно происходило когда я ездил например на птичий рынок в соцгороде аквариум у меня был был очень опасно от остановки до рынка идти могли остановить обшакалить знали же что ты идешь туда с деньгами за рыбками например по моему там был соцгород или стандартная группировка еще когда в цум ездили там опять же были кировские цумовские Тоже могли запросто остановить. Поэтому старались особо не ездить никуда. У себя на территории могли спросить, кто, откуда. Ты говоришь, я тот-то, чушпан, не при делах. Марат Т. Имя изменено. 1981 года рождения. Состоял в группировке в 1995-1999 годах. Бизнесмен. Пацана на улице всегда легко можно было узнать. Взгляд... Умение общаться, походка, дерзкое поведение. Идет какой-нибудь чел, слишком расслаблено по моей улице. А я его знать не знаю. Сразу к нему с вопросом. Кто, че, откуда. Обычно всегда оказывается, что кто-то, че-то, с кем-то, как-то. мим прохожу. А че за вопросы? Все, нет никаких вопросов. Дальше можешь мимо проходить. Одежда еще выдавала. Причем на рубеже 80-х, 90 -х Люди помоднее были, чем в мое время Потому что не было никакого фейка и палева Все привозилось из каких-то загранок А в мое время все захватили китайские рынки На которых покупалось всякое говно А молодежь как покупает? Мамка с папкой дарят 10000 Ты на 5 тысяч купил, опять пропил Деньги и вещи отнимали обычно крайне вежливо Но с напором Например, кто-нибудь из друзей учится в институте Либо в технаре Говорят... Есть мажорик один из Бугульмы. У него цепура грамм на 40 золотая. Дубленка и пейджер. Ребятки приезжают туда, обычно в дешманских куртках. Подходят к нему вчетвером и начинают. Слышь, братан, такая тема, короче. У нас близкий умер. Сейчас надо на похороны ехать. А ехать не в чем, как обрыган одет. Бля, давай поменяемся с тобой дубленкой. Я тебе завтра завезу или сегодня вечером. Человек понимает, что нет у него больше дубленки. Ну и поебал он тоже не хочет получать лишний раз. И он себе какую-нибудь оправдательную тему придумывает. Да, конечно, вечером завези. может даже завтра завести Ты снимаешь курточку, отдаешь свою. Ну, бля, братан, трос тоже у тебя возьму. Охуенная цепь. Тоже верну, чисто пацанам покажу. Ну и все. Понимаешь, насилие никакого не применяли. Не надо кого-то пиздить. Люди сами все отдадут. Достаточно хорошо и настойчиво попросить. Толик Диколенко, 1980 года рождения. Жил на территории группировки «Грязь». Одессит, музыкант, банщик. Родители перевезли меня из Одессы в Казань в 1986-м. В моем случае страшным был сам факт этого переезда. А все остальное, весь тот вырвиглазный пиздец, в который я попал, просто логически из него проистекал. Но представь, что тебя перевезли из города, где море и солнце, где ты постоянно ребенком видел на улицах длинноволосых людей в клешах, где из окон звучала странная музыка, где часто встречались японские автомобили с правым рулем. В Казань второй половины восьмидесятых. Практически единственное воспоминание, зато тягучее, как липкий кошмарный сон. Ноябрь, голые деревья в парке Петрова. Я иду с кружка по танцам. И где-то в глубине парка толпа в ватниках и редких балоньевых куртках пиздит кого-то ногами и арматурой. откуда-то звучат ломбады и белые розы. Первые же вопросы ко мне возникли в начале учебного года. Вызваны они были моим акцентом. Я же шокал и слова растягивал. Мол, не охуел ли ты, цитирую, так разговаривать? Я объяснил, что говорю, как умею. А вот почему вы все время друг на друга наезжаете? Именно так я воспринимал и воспринимаю казанские акценты, манеру общения. Потом я подружился с лидерами нашего класса. Как-то получилось, что в нашем Б собрались сыновья сразу нескольких авторитетных бандитов. Их идеология предполагала не только силу, но и интеллект. Они неплохо учились сами и уважали меня за свое мнение и готовность спорить с учителями. Мы вместе росли, и когда у меня начались субкультурные метаморфозы – волосы, борода, фенечки, клёши – я стал для них своего рода священным чудовищем. Им где-то даже импонировало, что в их школе такое явление возможно. Но за её пределами, а я учился в соседнем микрорайоне, регулярно доводилось быть втянутым в уличные разговоры, и битым, конечно. Сначала я наивно думал, что разговор с гопниками – Это общение в традиционном смысле этого слова, то есть процесс, в котором ты отвечаешь на вопросы и задаешь их, после чего обеим сторонам все становится ясно. Но вскоре понял, что гопнический разговор — это зацикленная карусель бессмысленных для тебя конструкций, единственная задача которой — переварить тебя, унизить, сломить волю к сопротивлению еще до начала экзекуции. Это знание научило меня, в случаях, когда шансов съебаться не было, начинать драку первым. Результат был удивительным. Пиздить меня пиздили, но уже умеренно. И, если можно так выразиться, уважительно. Чувствовалось, что готовность нанести превентивный удар вызывает определенный почет. Артурик, 1985 года рождения. Состоял в группировке южные город Тетюши, в 2000-2013 годах. Автор-исполнитель. В 90-х годах в школьной среде и в ПТУ было распространено крышевание чушпанов. Крышеванием тогда могли заниматься только пацаны с улицы. Подкрышник, где-то их называли коммерсами, это чушпан, уделяющий ежемесячные взносы в карман пацана на его личные нужды. Подкрышник взамен получает защиту и возможность представляться, что он под кем-то. Доход идет в карман пацана на личные расходы. Хочешь в общак скидывай часть – Хочешь трать на сигареты. У самых шустрых пацанов всегда было много подкрышников. У некоторых до пятнадцати-двадцати человек набиралось. Хотя у кого-то вообще не было. Взносы производились ежемесячно. Обычно все подкрышники платили одинаковую сумму, но были исключения. Мажорику можно и больше зарядить. К авторитетным парням чушпаны могли подойти сами, попросить защиту. Знали, что он может ее предоставить... А за защиту, как говорится, нужно платить. Для увеличения количества подкрышников можно было создать тяжелые условия существования некоторым чушпанам, чтобы те стали посговорчивее. Суть крышевания состояла в том, чтобы тянуть мазу за своего подопечного, в случае если его кто-либо напряжет. Пацан заинтересован защитить своего подкрышника, так как пацану важно его доброе имя, а доброе имя — это авторитет. Подкрышник сам подходил и излагал суть проблемы. На меня наехал Ренат Ибрагимов из 9 Б. Если Ренат не с кем, то ему пробивалась фанера. Пробить фанеру, ударить в грудь. Умеренно набивалась репа, чтобы не повадно было. Экзекуцию проводил либо сам пацан в присутствии подкрышника, либо сам подкрышник в присутствии своего защитника. Новость, что такой-то находится под крышей такого-то, разлеталась по школе быстро. С тех пор этого человека не трогали. Другое дело, если твоего подкрышника напряг твой же пацан или пацан с другой улицы. Здесь разговор происходил другой. Давалась рекомендация не трогать человека, так как он является твоим хлебом. Из-под крыши можно было уйти, отдав отходные. Некоторые после отхода вставали под крышу опять, но к другому человеку. Бывших подкрышников не подтягивали на улицу, но бывали исключения, если косяков по жизни не было. А на крышевании закрывали глаза. По пиздюка не же было. Роберт Гараев состоял в группировке "Низы" в 1989-1991 годах. Изъятие денег происходило так. Вылавливались одинокие школьники или парочки мальчишек, идущие с уроков домой. Первой фразы чаще всего было уверенное "Стоять. Откуда?" Затем важнейшим тактическим моментом было увести жертву с улицы в подъезд или хотя бы в подворотню. Если кто-то начинал кричать и звать на помощь, получал по лицу. В подъезде, за серией дежурных вопросов, если жертва не спешила расставаться с деньгами по собственной инициативе, следовало выворачивать карманы. Потому как по понятиям нельзя было самому лезть в чужой карман. Так делали только козлы милиционеры и люди, сотрудничающие с милицией или давшие показания на своих пацанов. Если жертва не признавалась в наличии карманных денег, заставляли попрыгать, чтобы монетки предательски зазвенели в кармане. Бить жертв было совсем не обязательно, но часто в компании шакалище был кто-то с садистскими наклонностями, какой-нибудь желающий самоутвердиться, и тогда ребятам доставалось. Шакалить на территории низов было чаще всего бессмысленно – Здесь не было больших магазинов и мест скопления молодежи. Поэтому мы, нарушая запрет, шакалили на территории хитрого двора и чайников. Рядом были московский рынок, множество торговых палаток и огромный универмаг юности. Наткнуться на местных пацанов было бы неприятно, поэтому жертв приходилось выбирать тщательнее. Зато и улов мог быть намного весомее. И да, мне стыдно, что я этим занимался».